Глава 18. Примерно в течение минуты я молчал, переваривая полученную информацию. Жан-Поль тоже молчал. Чего ему говорить-то? И так все сказал. Он снова взялся за сигару. А ты всех гонщиков так приглашаешь? Наконец очнулся от оцепенения я. Но там чувак с портала дружком в плечо, камера, охранник с дубинкой. «Почему же всех?» – удивился Жан-Поль. «Если хочешь, могу показать список желающих попасть в команду. Там еще при папе теплого ему переселения из светлого сознания за три сотни перевалило. Со всей Немиры слетаются. В основном мы гонщиков из этого списка отбираем, а параллельно ищем самородков вроде тебя. Этим занимаются аналитики». Собираются водки об интересных гонках, а самые любопытные эпизоды показывают мне. «Эльза!» Задрав голову к потолку, вдруг крикнул он. «Экран!» В потолке открылся люк. «Не пугайтесь, это глюк!» Попробовал успокоить себя я. Но не тут-то было. Из люка выехал монитор размером примерно метр на полтора. Так себе глюк. Замер и наклонился к Жан-Полю. «Подойди», — позвал Жан-Поль, обращаясь ко мне. Подвинулся на диване. «Если ты подозреваешь меня в гомосексуальных наклонностях, напрасно. Я гетероориентирован, тебе не о чем беспокоиться». «Если бы он так не сказал, фиг бы я к нему подошел. В моем мире нормальные парни так не выглядят» а у Жан-Поля охранник с дубинкой на минуточку. Но после этих слов получилось бы, что я как будто правда стремаюсь к нему подходить. И меня заело. Пренебрежительно дернув плечом, типа «и не таких видали, не справлюсь с тобой, что ли», я подошел и сел рядом с Жаном Полем на диван. — Побег из прокуратуре! — скомандовал Жан-Поль. Раздался треск, по монитору побежали помехи, а потом внезапно появилась картинка. Не знаю, кто и откуда это снимал, но выглядело впечатляюще. По площади перед прокуратурием Альянса неслась Фиона, а в нее палили агенты. Пробежав метров пятьдесят, Фиона, как настоящая кошка, опустилась на четыре лапы и поскакала на руках и ногах. Ее скорость резко увеличилась и стало видно, куда так спешит. К летающей тарелке, севшей неподалеку. Фиона запрыгнула в распахнутую дверь. Я разглядел даже иглы, торчащие у нее из спины и задницы, и размытый силуэт Дианы, протягивающий руку. Фиону втащили в кабину. Тарелка, зависшая над землей сантиметрах в десяти, Резко взмыло вверх и вперёд. «Ох, ё... Прокомментировал кто-то за кадром. «Душевно стартанул! Жги, парень!» Я будто знаю, что работаю на публику, не стал разочаровывать наблюдателя. Тарелка рванула с такой скоростью, что комментатор заматерился, тарелка запрыгала и следующий кусок, видимо, вырезали. При смене кадра за моей тарелкой уже неслись четыре альянсовских. Я резко нырнул вниз, тарелки за мной. Я взмыл вверх сносе с траекторией одного из догоняющих. Он закувыркался в воздухе, начал падать. Среди остальных тарелок произошло замешательство, а я оторвался и ушел вперед. Наблюдатель матерно зааплодировал, но долго восторгаться ему не дали. Альянсовцы подождали, пока упавший очухается, восстановили строй и продолжили преследование. Догнали довольно быстро. Я закладывал какие-то немыслимые виражи. Убийте не помню, когда и как это делал. нырел то вверх, то вниз и финальным аккордом столкнул в воздухе все четыре тарелки альянсовцев. Вдалеке уже был виден радужный овал портала — сужающиеся на глазах я несся к нему очухавшиеся альянсовцы почти догнали но у моей тарелки хватило скорости на то чтобы нырнуть в портал у альянсовцев нет они опоздали буквально на долю секунды радужный блик вспышка и портал исчез четыре тарелки перестроившиеся в цепочку рассекли не радужный воздух Все. Финиш. И восторженный вопль комментатора. Да, парень! Да! Ты сделал это! Изображение запрыгало и пропало. Затрещали помехи. Эйзе, стоп! Скомандовал Жан-Поль. Дождался, пока треск стихнет, а экран погаснет. Повернулся ко мне. Вот так я о тебе и узнал. Снова отложил сигару в пепельницу, поднялся. Подошел к углу с зеркальными полками и бутылками. «Какой алкоголь ты предпочитаешь в это время суток?» — Серьезно так спросил, не прикалывался. О том, что юмора не понимают не соврал, походу. «А сколько сейчас времени?» — светский осведомился ее. Жан-Поль посмотрел на руку с браслетом. 315 пятнадцать». — Дня или ночи? — Дня. — Тогда пиво, — сказал я В это время суток исключительно его. Из таверной охуевающей кобыла. Номер мира не помню, но это тот, в котором мне твой сиротинушка дротик в плечо воткнул. Жан-Поль кивнул, что понял. Снова задрал голову к потолку. Позвал. — Эльзов! «Пиво из мира Си-Эйч 86132 дробь Ф». Я ожидал чего угодно. От пивного фонтана истины стены до материализации прямо здесь, прямо сейчас, бармена из захуевающей кобылы. Но вместо этого раздался сварливый женский голос. «Не пей это говно, сынок!» «Да я не себе», — попытался оправдаться Жан-Поль и кивнул на меня скотина. у ну, гости тоже можно предложить другой напиток!» Жан-Поль, повернувшись ко мне, развел руками. «С пивом с «Сам ты говно!» — обиделся я. «Нормальное пиво! Мы с Фионой, то есть филисом за вечер по три кувшина засаживали. И хоть бы... Mm -hmm. Блин!» Аж подпрыгнул. «А где филис В смысле, Фиона?» В нее дротики не втыкали, я надеюсь? Если ты о своей попутчице, не волнуйся. Она тоже здесь. Вот уж прям успокоил, так успокоил. Зачем? Она никакими вашими тарелками сроду не управляла. Она вообще высоты боится. на хрен твой придурок ее приволок? — Я читал твою досье, — спокойно объяснил Жан-Поль мой человек забрал твою спутницу в качестве рычага воздействия на тебя если ты откажешься сотрудничать меня так попучил зашибись приплыли то есть... Эльза — естьэйза снова задирая голову к потолку позвал жан-поль мне нужно существо из четвертой камеры форма сопровождения 03. «Принято!» — откликнулся голос. Я уже заметил, что каждое включение голоса сопровождалось треском. Все-таки технологии у них тут полный отстой. «Папа, говоришь?» — переспросил я, дождавшись, пока стихнет треск, и постарался придать лицу и голосу зловещее выражение. «Чем черт не шутит? Вдруг сумею этого придурка напугать? С Мишелем ведь сработало». — Папа, ага, — грустно кивнул Жан-Поль. Выражение моего лица ему было явно по барабану. Жан-Поль Монтрезо-старший. Один из самых успешных бизнесменов в немире. Одиннадцатая строчка в рейтинге. Папа, к сожалению, рано умер. скончался из-за внезапного сердечного приступа после плотного обеда. Но, предчувствуя раннюю смерть, он встроил опорные точки своих бизнес-решений в Эльзу. Это специальный алгоритм – доработка стандартного домашнего управленца. Эльза не только решает за меня житейские вопросы, но и дает советы в принятии трудных решений. Я многозначительно угукнул. Кажется, начал понимать, что должна чувствовать охуевающая лошадь с таблички над одноименным заведением. А Жан-Поль снова плюхнулся на диван и взялся за сигару. «Зачем ты сюда Фиона притащил?» Решил перейти в атаку я. Жан-Поль пожал плечами. «Я ведь сказал, на случай, если ты откажешься сотрудничать...» кстати «Ты согласен или нет?» «На что?» — уточнил я. «В гонках участвовать?» «Да!» — встрепенулся Жан-Поль. Аж в лице переменился. Пофигистическая физиономия запылала азартом. «В гонках! Скорость!» Он скачал с дивана и заходил по комнате. «Азарт! Преследование! Ужас! Атаки! Счастье! Победы!» чуть не зарыдал болезненный. То ж гоняешь, понимающе спросил я. Жан-поль понурился. Нет, папа никогда мне этого не разрешал. Ставки высоки, а собственная база моего организма мала. даже с новейшим экзоскелетом и самыми современными прошивками моторики я поднялся бы не выше третьей лиги. Папа понял это еще, когда я был маленьким. Мои гонки закончились в возрасте 9 лет. Тут, по идее, нужно было сказать что-то утешительное. — Да ладно, — попробовал я. — Какие твои годы? Нагоняешься еще? Не хуже меня насобачишься. Жан-Поль горестно вздохнул, а в следующую секунду распахнулась дверь, Для того, чтобы друг мой надзиратель втолкнул в комнату Фиону. Охренеть, у них тут формы сопровождения. Фиона была спеленута по всем углам чем-то вроде пищевой пленки. М «Да, это тебе не лайт-вариант в виде наручников. Дралась, видать, как львица. Кошачья суть взяла свою. Тот, кто ни разу не ловил в квартире кошку, не поймет». Я бы ее в этом многослойном коконе вообще не опознал, если бы не гневно мечущейся из стороны в сторону хвост. Фионе даже рот замотали, и звуки протеста доносились из-под кокона в виде невнятного мычания. «А ну, размотай!» — возмутился я. Знакомый надзиратель, замерший за спиной у Фионы, вопросительно перевел взгляд на Жан-Поля. Тот посмотрел на меня. Так, ты согласен сотрудничать? Посмотрим, процедил я. Сначала размотай. Она царапается. На ябедничал надзиратель. Во! И показал Жан-Полю руку, покрытую свежими царапинами. Она больше не будет, пообещал я. Повернулся к Фионе. «Разговаривать вместо человека с коконом из пленки было сложновато. Не будешь, правда?» Фиона мотнула хвостом. «Означало это, конечно, не буду. Или... Да пошли вы все!» В тот момент сложно было определить. Но я уверенно пообещал Жан Полю. «Не будет». тут подумав, кивнул надзирателю. Надзиратель снял с пояса дубинку. На что-то нажал, и сбоку дубинки выдвинулась широкая, с приличной тесак лезвие Надзиратель провел им по пленке, сковывающий Фиону. — Костя! — едва дождавшись, пока сможет говорить, проорала она. — Не соглашайся! Надзиратель метнулся к Фионе и зажал ей рот. Дальше она мычалась под его ладони. Я бросился к надзирателю, но сделать ничего не успел. Жан-Поль вдруг резким движением вскинул руку к прическе дикообразу, выдернул с пучка блестящую заколку и метнул в меня. Заколка вонзилась в локоть, до Фионы я даже дотронуться не успел. Руку пронзила адская боль. Я взвыл, прижав ее к груди, и аж пополам согнулся. «Я плохой гонщик», — грустно глядя на меня, — сказал Жан-Поль. Но отличный стрелок. По нервным окончаниям попадаю без промаха. Папа развивал во мне этот навык с девяти лет. И я не отреагировал. Занят был, локоть баюкал. «Я жду твоего решения», — повторил Жан-Поль. И как бы невзначай поправил прическу. «Мне надо посоветоваться с женой». Сквозь зубы выдавил я и кивнул на Фиону. Разглядел, что надзиратель одной рукой по-прежнему зажимает ей рот, а другой схватил поперек живота. Фиона билась в недоразрезанные пленки, словно выкинутая на берег рыба. Жанполь поль подошел к ней. «Посоветовать мужу принять мое предложение?» «В твоих интересах!» Все тем же скучным тоном сказал он. «Иначе мне придется тебя убить. В этом перстне яд!» Жан-Поль тронул перстень на пальцы. Из него красноречиво выдвинулся блестящий шип. Фиона нервно забила хвостом.